Приемник был включен на полную громкость, и Хари Карай разорялся вовсю. Действительно, Стэн – настоящий мужчина, стоял на горке и подавал мячи на Беттера Капс. Фрэнки Баумхольца – игрока, с которым соревновался весь сезон за титул лучшего отбивающего. Толпа на стадионе Sportsman's Парк была в восторге. Хари орал в микрофон. Мы были потрясены, узнав, что Стэн играет на горке. Хольц отбил низкий мяч к третьей базе, и его отправили назад в центр поля. Я сбегал к нашей первой базе и сказал папе, что Стэн только что играл питчером, но он мне не поверил. Я сказал отцу, и он тоже посмотрел на меня с сомнением. Методисты вели со счетом 8-6, кончался седьмой ининг, и в лагере баптистов росло напряжение. Даже хорошее наводнение не вызвало бы такого волнения, по крайней мере, в данный момент. Было жарко, не меньше, чем 95 по Фаренгейту. Примечание. Около 35 градусов по Цельсию. Конец примечания. Игроки были все мокрые от пота. Чистые комбинезоны и белые воскресные рубашки прилипли к телу. И двигались они помедленнее. Плата за всех съеденных цыплят и картофельный салат. И недостаточно старались, чтобы угодить папе. Отец Дэуэйна не играл так что они вскоре уехали. Потом ушло еще несколько человек. Мексиканцы все еще торчали под своим деревом возле столба у правой штрафной линии, но теперь уже лежали, растянувшись на траве, кажется, спали. Дамы еще более увлеклись своими сплетнями в тени деревьев, и было совершенно безразлично, кто выиграет. Я сидел в одиночестве на импровизированной трибуне для зрителей и смотрел, как методисты зарабатывают еще три очка восьмом ининге. И мечтал о том дне, когда сам выйду на поле и буду мощно отбивать мяч, делать один хоум-ран за другим, добиваясь невероятных результатов в центре поля. У этих поганых методистов не будет ни малейших шансов на победу, когда я вырасту. Они выиграли со счетом 11:8. 8 Пятый год подряд папе приводил команду баптистов к поражению. Игроки обменялись рукопожатиями и немного посмеялись а потом направились в тень, где их ждал чай со льдом. Папе не улыбался и не смеялся, и никому не пожимал рук. На некоторое время он исчез. Я знал, что он теперь неделю будет дуться. «Кардиналс» тоже проиграли со счетом 0-3. Они закончили сезон, отстав на 4 матча от «Джайтонс» и на 8 от «Бруклин Доджерс», которые будут теперь выступать против «Янкис» в World Series в Нью-Йорке. Остатки еды уже были собраны и отнесены обратно в машины и грузовики. Столы были вымыты, мусор убран. Я помог мистеру Даффи Льюису разровнять граблями горку и дом, и когда мы закончили, поле выглядело как новенькое. Еще час заняло прощание со всеми остающимися. Звучали обычные угрозы со стороны проигравшей команды насчет того, что будет в будущем году и обычные насмешки победителей. Насколько можно было судить, Никто особенно не расстроился, только Паппи. Когда мы выехали из города, я подумал, что закончился очередной спортивный сезон. Бейсбол начинается весной, когда мы заняты севом и все полны радужных надежд. Бейсбол поддерживал нас все лето. Часто он был для нас единственным способом отвлечься от тяжелого труда в поле. Мы слушали репортажи обо всех матчах, потом долго обсуждали каждую игру, всех игроков и их тактику пока не начинался репортаж о следующем матче. Это было в очень значительной мере частью нашей повседневной жизни в течение шести месяцев, но потом она просто переставала существовать, так же, как хлопок.